Гарри Гаррисон, капитан Гонарио Харплеер Сцепив за спиной руки и стиснув зубы в бессильной ярости, капитан Гонарио Харплеер взад и вперед рассказывал на крошечном юте корабля Ее Величество чрезмерный. Впереди медленно двигалась по направлению гавани изрядно потрепанная французская флотилия. На ветру громко хлопали разорванные паруса, а за бортом по воде волочился рангоут. Разбитые в щепки корпуса зияли пробоинами после его залпов, с грохотом разносивших их хрупкие деревянные борта. — Будьте добры, пошлите двух матросов на бак, мистер Шрап, — сказал он, — и прикажите им облить водой грот. Мокрые паруса добавят к ходу одну восьмую узла, и мы еще сможем догнать этих трусливых лягушатников. Но, сэр, запинаясь и пасуя перед одной мыслью о несогласии со своим любимым капитаном, произнес его первый помощник, флегматичный Шрап. Если мы снимем с помп еще несколько матросов, мы потонем. Нас продырявили в 13 местах ниже ватерлинии и... Будь проклято ваше зрение, сэр! Я отдал вам приказ, а не просьбу, чтобы вы тут затеяли дебаты. Выполняйте, что вам приказано. Есть, сэр!» Смиренно пробормотал Шраб, костяшками пальцев быстро смахнув слезу из печального, как у спаниеля, глаза. На паруса плеснули водой и чрезмерный сразу осел. Харплеер сцепил за спиной руки. Он ненавидел сейчас себя за то, что не сумел сдержаться, и нагрубил верному шрабу. Но точно так же, как он вынужден был носить широкий кушак, чтобы хоть немного подтянуть выступающий живот, и бандаж из-за грыжи, он был вынужден постоянно поддерживать образ капитана, радеющего за строгую дисциплину на корабле, перед своей командой, отбросами общества, собранными в тысячи мест на побережье. Он был обязан выглядеть подтянуто, будучи капитаном этого судна, самого малого из кораблей блокадной флотилии с пост-капитаном на борту, и в то же время играющего не последнюю роль во флотилии, которая удушающей петлей обвилась вокруг Европы, заперев все выходы сумасшедшему тирану. Наполеон даже в мечтах не мог помыслить о завоевании Англии, пока на его пути стоят эти крошечные деревянные суденышки. — Молитесь за нас, капитан, чтобы мы поскорее пришвартовались на небесах, потому как мы тонем! — донесся до него возглас из толпы матросов, трудившихся у помпы. — Узнайте имя этого крикуна, мистер Доглек! обратился харплеер Гарди Марину, мальчику семи восьми лет. Которому столь юный возраст не мешал, однако, нести сейчас вахту. лишить его Рома на целую неделю!» «Ей, сэр!» – пискнул доглек, лишь недавно научившийся говорить. Корабль тонул, и этот печальный факт можно было считать делом свершившимся. Из трюма на палубу полезли крысы. Не обращая внимания на сыплющих проклятиями моряков, Крысы ловко увертывались от тяжелых ботинок и бросались в море. Впереди французская флотилия добралась, наконец, до безопасного места. Под защиту береговых батарей мыса Пьетфе. Зияющие жерла орудий нацелились на чрезмерного, готовые плевать огнем и смертью. Как только хрупкое суденышка подойдет на расстояние выстрела. «Приготовьтесь убрать паруса, мистер Шраб!» приказал харплеер и затем громко так, чтобы слышала вся команда, добавил: эти трусливые французишки сбежали и лишили нас миллионов фунтов призовых денег. Матросы зарычали. Больше всего на свете они любили ром, а после него фунты, шиллинги и пенсы, на которые они могли купить этот самый ром. Рев внезапно оборвался, сменившись сдавленными воплями. Когда грот мачта, подрубленная французским ядром, рухнула прямо на толпу людей, работающих у помп. Что ж, нужда в исполнении моего приказа отпала, мистер Шраб. Верные Хэллоуи нашего друга Бонапартишки убрали паруса за нас, сказал Харплеер, буквально принуждая себя выдавить одну из тех редких острот, от которых команда приходила в восторг. Но сам он ненавидел себя в такие минуты за вынужденную неискренность чувств, когда ему приходилось подобным способом добиваться расположения этих невежественных людей. Ему, впрочем, ничего иного не оставалось, ведь в его обязанности входило поддержание на судне неукоснительного порядка. Кроме того, если бы он время от времени не шутил, матросы вскоре возненавидели бы такого жестокого, хладнокровного и рискового капитана. Они его, разумеется, все равно ненавидели, но при этом хотя бы смеялись. Они смеялись и сейчас, разрезая спутавшийся такелаж и вытаскивая из-под него мертвые тела, которые затем аккуратно складывали в ряд на палубе. Корабль осел еще глубже. «Отставить покойников!» — приказал капитан. — И живо к помпам, иначе обедать мы будем на дне морском! Матросы вновь разразились хриплым смехом и поспешили выполнять приказания. Их было легко ублажить, и харплеер даже позавидовал их непритязательной жизни. Несмотря на изнурительную работу, протухшую воду и плетку, время от времени гуляющую по их спинам, жизнь матросов казалась ему лучше собственной, заполненной мучительным одиночеством на вершине, с которой он командовал людьми. Ему приходилось взваливать бремя решений только на себя, что для такого человека как он, болезненно впечатлительного и истеричного, делало жизнь совершенно невыносимой. Это была даже не жизнь, а сущий ад. Офицеры на судне, все до единого ненавидевшие его, были вопиюще безграмотны в своем деле. Даже Шраб, его верный и многострадальный Шраб, имел недостаток. Один только факт, что его IQ не превышал 60, означал, учитывая его низкое происхождение, что ему никогда не подняться выше контр-адмиральского чина. Предаваясь размышлениям о пестрых событиях дня, карплеер снова начал мерить шагами маленький ют, что стало у него чуть ли не маниакальной привычкой. Люди, находившиеся в это время на юте, прижались к правому борту, чтобы не мешать ему. Четыре шага в одном направлении, затем три с половиной в обратном. Его колено, поднимаясь для последующего шага, каждый раз глухим стуком натыкалось на пушку. Однако хардплеер не замечал этого. В мозгу заядлого картежника бешено крутились мысли, взвешивая и оценивая планы. Содержащие хоть каплю здравого смысла напрочь отвергались, и лишь безумные и невыполнимые принимались к дальнейшему обдумыванию. Неудивительно поэтому, что на флоте его прозвали Дятел Харпи» и восхищались как человеком, всегда способным вырвать победу из пасти поражения, и всегда ценой огромных человеческих потерь. Но война есть война. Вы отдаете приказы, и гибнут отличные парни. Шайкам газетчиков на суше это только и подавай. Длинный и тяжелый день подошел к концу, однако Харплеер все еще не мог позволить себе расслабиться. Напряжение и сильнейшие душевные переживания не разжимали своей поистине церберской хватки с самого рассвета, когда вперед смотрящий объявил, что видит паруса на горизонте. Их было всего десять французских линейных кораблей, и не успел утренний туман рассеяться. Жаждущий мести чрезмерный уже находился среди них, как волк в стадии овец. Грохочущие бортовые залпы точно наведенных английских орудий следовали один за другим, выпуская по 10 ядер в ответ на каждый жалкий хлопок французской пушки. У их лафетов стоял трусливый сброд 8 и 9 статей призыва 1812 -го года. Седобородые патриархи и младенцы в пеленках, желавшие одного. Поскорее оказаться на своих семейных виноградниках, а не сражаться за тирана, лицом к лицу встречая ярость, сеющий смерть пушки, их неприятеля с острова, крошечной страны, брошенной в одиночку биться против мощи целого континента. Вражеские корабли преследовались упорно и неумолимо. Лишь близость французской гавани предотвратила разгром всей неприятельской эскадры. Как бы там ни было, четыре ее корабля покоились среди морских угрей на дне океана, а оставшиеся шесть нуждались в основательном ремонте, прежде чем они смогут покинуть гавань и осмелиться еще раз пренебречь карательной мощью кораблей, опоясавших их берега. Харплеер знал, что следует делать. «Будьте любезны, мистер Шраб, прикажите развернуть рукав. Полагаю, сейчас самое время для купания». Измученные работы матросы приветствовали его предложение. Даже в самый разгар зимы или в невероятно холодных северных водах, Харплеер неукоснительно настаивал на привычном для матросов купании – Рукава быстро подсоединили к работающим помпам и вскоре на палубу обрушились целые потоки ледяной воды. «В воду!» – закричал харплеер и отступил назад, оберегая себя от случайной капли и почесывая длинным указательным пальцем немутую с прошлого лета кожу. Капитан с улыбкой смотрел, как дурачатся Шарап и другие офицеры, прыгая ногишом под струями воды и подал знак остановить помпы, лишь когда белая кожа у каждого приобрела прелестный небесно-голубой оттенок. С северного горизонта послышалось громыхание, напоминающее отдаленный гром, но резче и громче. Карплер обернулся и на фоне темных облаков увидел на мгновение огненный прочерк. Тот исчез с неба, оставив глазам лишь воспоминания. Капитан тряхнул головой, проясняя мозги, и несколько раз моргнул. Он готов был поклясться, что огненная полоска не поднималась, а вопреки всем правилам опускалась, но такого просто не могло быть. Слишком часто он засиживается до глубокой ночи, играя с офицерами в бастон. Стоит ли удивляться, что зрение стало сдавать? «Что это было, капитан?» — спросил лейтенант Шраб. Зубы его при этом так стучали, что слов почти не было слышно. «Сигнальная ракета или одна из тех новомодных военных ракет Конгрива? там «Там что-то произошло, и мы отправляемся выяснить, в чем дело». «Будьте добры, пошлите матросов на брасы, разверните верхний грот и положите судно на правый галс». «Могу ли я сначала натянуть на себя брюки?» «Не дерзите, сэр, или я прикажу заковать вас в кандалы». Шрап выкрикнул командой через рупор. Матросы так и покатились со смеху, глядя на его дрожащие голые ноги. Но уже через несколько секунд, видя, как быстро управлялась совсем вымуштрованная команда, не верилось, что еще шесть дней назад ее члены праздно шатались подалеким от военных забот улицам городишек на побережье. безудержу пьянствовали в кабаках и вовсе не помышляли о том, что вскоре окажутся в открытом море благодаря потугам грязных шаек газетчиков. Во мгновение ока матросы вскарабкались на брасы, вышвырнули за борт сломанный рангоут и обрывки такелажа, наложили надежные заплаты на пробоины, похоронили мертвых, выпили грок за упокой их душ, И еще у нескольких из них осталось достаточно сил и энергии, чтобы сплясать веселый матросский танец. Корабль накренился, меняя галс, и вода под форштевнем вспенилась. Судно легло на новый курс и стало отдаляться от берега. Капитан горел желанием хоть что-то выяснить о смутившем его недавнем явлении в небе, а заодно дать этим французишкам почувствовать, что его корабль является представителем самого могущественного флота, который когда-либо знал мир. «Корабль по курсу, сэр!» — крикнул вперед смотрящий стопа мачты. «Два румба по правому борту!» «Бить общий сбор!» — приказал Харплейер. Тревожный рокот барабанов и торопливое шлепание по палубе босых матросских пяток твердых, как подошва, почти заглушил голос вперед смотрящего. «На нем нет ни парусов, ни рангоута, сэр, а размерами примерно с наш баркас!» «Отставить сбор! Когда тот малый спустится после вахты вниз, заставьте его повторить 500 раз! Лодка — это нечто, которое можно поднять и разместить на корабле!» Подгоняемый свежим бризом суши, чрезмерный вскоре приблизился к лодке настолько, что с палубы можно было разглядеть на ней даже мелкие детали. «Ни мачт, ни рангоута, ни парусов, что же движет ее?» – спросил лейтенант Шраб, раскрыв от изумления рот. «Нет смысла заранее строить предположения, мистер Шраб. Это судно может оказаться французским или принадлежащим какой-либо нейтральной стране, поэтому я не буду рисковать. Прикажите зарядить и выкатить пушки. И, пожалуйста, пусть моряки на вантах взведут затворы ружей и будут наготове. Стрелять только по моей команде. А того, кто выстрелит раньше времени, я прикажу сварить в масле и подать мне на завтрак. Ну и шутник же вы, сэр. Разве? А помните рулевого, который вчера перепутал полученные распоряжения? С душком был, сэр, осмелюсь сказать, — ответил шраб и выковырнул застрявший между зубами кусочек хряща. «Все будет сделано, как приказывайте, сэр». Странное судно не походило ни на одно виденное харплеером ранее. Оно двигалось вперед словно само по себе, что наводило на мысль о спрятанных внутри грибцах с подводными веслами. Но в такой лодке разместились бы разве что карлики. Ее сплошь покрывала палуба с единственной надстройкой вроде стеклянного колпака. В общем, довольно странная конструкция и уж определенно не французская. Подневольные рабы парижского осьминога никогда не смогли бы овладеть столь точными техническими приемами и создать подобную диадему моря. Нет, это судно явно из какой-то далекой чужой страны. Возможно, где-то за Китаем или на загадочных восточных островах. Судном кто-то управлял. Сквозь стекло был ясно виден сидящий человек. Он тронул один из рычагов, верхнее окно откатилось назад. Человек встал и помахал им рукой. Зрители дружно ахнули. Все, кто был на корабле, не отрывались от странного зрелища, представшего перед их глазами. — В чем дело, мистер Шраб? — вскричал харплеер. — хар Здесь что, балаган или рождественская пантомима? Дисциплина, сэр! Но, сэр! запинаясь, произнес верный шрап, неожиданно потеряв дар речи. Тот человек, сэр, он зеленый. И слышать не хочу всякой там чепухи, которую вы несете, сэр! В раздражении огрызнулся харплеер, как всегда досадуя на болтовню людей о цвете, реальном только в их воображении. Картины, закаты и прочий вздор. Чепуха! Мир сотворен из разумных оттенков серого, и все тут. Один тупой докторишка, шарлатан с Харли-Стрит однажды намекнул было о какой-то болезни, которую он сам и выдумал, под названием «цветовая слепота» или «дальтонизм», но сразу перестал твердить свои бредни, едва харплеер упомянул о выборе секундантов. «Какая мне разница, что за оттенок серого у этого парня? Зеленый, розовый или фиолетовый?» «Бросьте ему линь и помогите взобраться на борт! Думаю, здесь нам будет удобнее выслушать его рассказ!» Незнакомец ловко поймал брошенный ему линь и крепко привязал его к кольцу на лодке. Затем он тронул рычаг, тем самым снова закрывая свою стеклянную каюту и легко вскарабкался на возвышающуюся над ним палубу чрезмерного. «Зеленая шерсть!» Начал было Шрап, но тут же заткнулся от свирепого взгляда харплеера. «Довольно, мистер Шрап. Он иностранец, и мы будем относиться к нему с должным почтением. По крайней мере, пока не выясним, чего он стоит. Он несколько волосат, тут я с вами согласен. Но у некоторых народностей на севере Японских островов есть что-то схожее с ним. Возможно, оттуда он и прибыл. «Я вас приветствую, сэр!» Обратился он к незнакомцу. Я капитан Хонарио Харплеер, командир корабля Ее Величества Чрезмерный. Квлкеврлкл. Ручаюсь, это не французский язык, пробормотал харплеер, а также не латинский и не греческий. Вероятно, один из тех ужасных балтийских языков. Попробую-ка я на немецком. Их рата инен. Райс эшнекст Мицунеймен". Или, может, на итальянском наречии? «Э проибито, рего, Куиси, вендоно, картолино, рекордо!» В ответ незнакомец в сильном возбуждении принялся подпрыгивать, затем указал на солнце, завертел рукой вокруг своей головы, указал на облака, а под конец стал обеими руками изображать движение вниз и пронзительно выкрикивать «Мку! Мку!» Спятил парень! Заметил один из офицеров, к тому же у него слишком много пальцев. Я умею считать до семи без вашей помощи, сердито сказал ему шраб. Думаю, он хочет сообщить нам, что скоро пойдет дождь. В своей стране он, наверное, предсказывает погоду, с уверенностью произнес Харплеер. Но здесь он всего лишь еще один иностранец. Офицеры согласно закивали, и эти их движения, казалось, еще больше возбудили незнакомца, так как он неожиданно прыгнул вперед, выкрикивая свою невразумительную тарабарщину. Бдительный караульный шарахнул его по затылку прикладом тяжелого мушкета, и волосатый человек упал на палубу. «Пытался напасть на вас, капитан», — сказал офицер. «Протащить его в наказание под килем, сэр?» Нет. Бедняга забрался слишком далеко от дома и, должно быть, нервничает. Мы должны учесть и языковой барьер. Просто прочтите ему военный кодекс и завербуйте на службу, хочет он того или нет. В последней стычке мы потеряли много матросов. Вы очень великодушны, сэр, пример для всех нас. Что будем делать с его кораблем? Я смотрю его. Некоторые принципы его работы могут заинтересовать Уайтхолл. «Спустите трап, я сам ознакомлюсь с ним». Немало повозившись, Харплеер обнаружил, наконец, рычаг, которым двигалась стеклянная бодка, и когда она послушно скользнула в сторону, он спустился в кокпит. Прямо напротив уютной тахты находилась панель, сплошь усеянная странной коллекцией рукояток, кнопок и разных устройств. Причем все они прятались в кристально-прозрачные чехольчики. Чрезмерно пышное убранство помещения являло собой идеальный пример восточного декаденства. Вместо всех этих украшений можно было просто обшить стены панелями из хорошего английского дуба и установить вращающуюся металлическую болванку, чтобы было куда прикреплять предписания для рабов, сидящих за веслами. Впрочем, не исключено, что панель скрывала какое-то животное. Когда он тронул определенный рычаг, послышалось глухое рычание. Движение рычага, безусловно, являлось сигналом для раба-гребца или животного, поскольку его утлый кораблик, спарывая воду, сейчас мчался на приличной скорости. В кокпит стали залетать брызги, харплеер поспешно закрыл колпак и вовремя. Другая кнопка подействовала, должно быть, на спрятанный руль, потому что лодка опустила нос и стала погружаться, а вода поднялась и заплескалась над стеклянным колпаком. Частью судно было сделано добротно и не давало течь. Нажатие еще на одну кнопку заставило лодку снова всплыть. И именно в этот момент к харплееру пришла идея: он замер. Его мозг лихорадочно перебирал все варианты. Да, вполне возможно, что получится, должно получиться. Он ударил кулаком по раскрытой ладони и только потом до него дошло, что пока он предавался размышлениям, его кораблик развернулся и вот-вот врежется в чрезмерный, над бортом которого замелькали лица с округлившимися от ужаса глазами. Уверенно коснувшись нужной кнопки, он подал спрятанному животному или рабу, команду остановиться, и соприкосновение судов прошло как нельзя мягче. «Мистер Шрап!» — позвал харплеер, «Сэр, мне нужен молоток, шесть гвоздей, шесть бочонков с порохом, каждый с двухминутным фитилем и веревкой с петлей, и потайной фонарь». «Но, сэр, зачем?» Перепуганный Шрап впервые забылся до такой степени, что осмелился расспрашивать капитана. Однако задуманный план настолько воодушевил харплеера, что он не разгневался на эту нечаянную фамильярность. Напротив, он даже незаметно улыбнулся, а неверный свет угасающего дня скрыл выражение его лица. «Шесть баррелей пороха, потому что кораблей тоже шесть!» ответил он с необычной для него скромностью. «Ну, за работу!» Канонир и его подручные быстро справились со своей задачей и, обвязав стропом заполненной порохом бочонки, опустили их в лодку. В крошечном кокпите едва осталось место, чтобы сесть. Молоток и тот некуда было положить, и харп пришлось зажать его в зубах. «Мистер Шап! невнятно произнес он с молотком в зубах, внезапно впав в уныние. Он очень ясно представил себе, как всего через несколько мгновений. Он выставит свое бренное, непрочное тело против своры, нанятый узурпатором, удар, хлыстом которого поставил на колени целый континент. Он вздрогнул от своей опрометчивости. Вот так запросто бросить вызов тирану Европы и тут же содрогнулся от отвращения к собственной бренности. Никто и никогда не должен узнать о подобных мыслях, о том, что он слабейший из всех. «Мистер Шраб! позвал он снова. В голосе его не осталось и следа от недавней бури чувств. «Если к рассвету я не вернусь, принимайте командование кораблем на себя. Потом напишите подробный рапорт. Прощайте. И помните, в трех экземплярах!» «О, сэр!» — начал шраб, но харплеер уже не слышал его стеклянный колпак захлопнулся, и почти игрушечное судно устремилось навстречу мощи всего континента. Позднее Харплеер посмеялся над проявленной в первые минуты слабостью. Поистине, осуществить сумасбродную затею оказалось не труднее, чем тихим воскресным утром прогуляться по Флит-стрит. Чужеземный корабль погрузился в воду, и, проскользнув мимо береговых батарей на мысе пьет Английские моряки обычно называли его мысом Питфикс. Очутился в охраняемых водах Сьенфика. Ни один страж не заметил на воде легкую рябь, ничей глаз не увидел смутный контур лодки, всплывшей рядом с высокой деревянной стеной, корпусом линейного французского корабля. Два сильных удара молотком надежно прикрепили к нему первый бочонок с порохом. Потайной фонарь коротко вспыхнул, на мгновение осветив поджигаемый фитиль, и не успели озадаченные часовые высоко на палубе подбежать к борту, таинственный посетитель исчез. Они не заметили предательский искрящий фитиль, его загораживал собой целый баррель смерти, который тот неторопливо подползал. Еще пять раз харплеер повторил этот простой, но смертоносный прием. Когда он заканчивал последний гвоздь, со стороны первого корабля донесся приглушенный взрыв. Не открывая колпак, он осторожно выбрался из гавани. Позади него шесть кораблей. Гордость военно-морского флота Тирана пылали огненными колоннами, превращаясь в обугленные корпуса, медленно оседающие на дно океана. Миновав береговые батареи, капитан Харплеер открыл стеклянный колпак и с удовлетворением оглянулся на полыхающие корабли. Он выполнил свой долг и внес свою скромную лепту в окончание ужасной войны, которая опустошила целый континент и еще за несколько лет сведет в могилу такое множество лучших людей Франции, что даже среднестатистический рост французов уменьшится более чем на 5 дюймов. Угас последний погребальный костер, и Харплей развернул свой кораблик в ту сторону, где находился чрезмерный. В глубине души он чувствовал жалость к погибшим кораблям, потому что то были превосходные корабли, хоть и в ленном владении безумца из Парижа. К своему кораблю он подошел на рассвете, и только тогда ощутил навалившуюся на него безмерную усталость. Он ухватился за брошенный сверху трап и с трудом поднялся на палубу. Фалрепные отдавали ему честь, а боцманские дудки заливались радостной трелью. «Отлично сработано, сэр, отлично сработано!» — воскликнул Шрап, бросаясь к харплееру и помогая тому взобраться на палубу. «Мы даже отсюда видели, как они горели!» В воде позади них послышалось утробное ворчание. Точно так булькает вода, когда из раковины вытаскивают пробку. Харплеер стремительно обернулся и успел увидеть, как необычное судно погружается в море и уходит в пучину. «Ну и сглупил же я!», — пробормотал он. «Совсем забыл закрыть люк! Должно быть, волна плеснула!» Пронзительный крик внезапно и грубо прервал его печальные размышления. Обернувшись, Харплеер увидел, как волосатый незнакомец подбежал к борту и с ужасом уставился на исчезающее в глубине судна. Воочию, убедившись в том, что действительно лишился своего сокровища, человек страшно закричал и целыми пригоршнями стал рвать на голове волосы, благо их у него было предостаточно. Затем, прежде чем его смогли остановить, забрался на борт и вниз головой бросился в море. Он камнем пошел ко дну. То ли он не умел плавать, то ли не желал всплыть. Очевидно, между ним и его судном имелась некая странная связь, поскольку на поверхности он больше не появился. «Бедняга!» – произнес Харплер с сочувствием сентиментального человека. «Оказался в одиночестве так далеко от дома. Наверное, в смерти он стал счастливее». «Да, наверное». Пробормотал флегматичный шрап. Но у него были задатки стать хорошим морсовым, сэр. Запросто бегал по рангоуту. А знаете, что помогало ему так здорово держаться на всех этих реях и ступеньках? Ногтищи у него на пальцах, ног оказались такие длинные, что аж в дерево впивались. А на пятках вдобавок еще по пальцу. Он ими за перекладины цеплялся. «Попрошу не обсуждать физические недостатки покойного». Когда будем писать рапорт, внесем его в список погибших в море. Как его звали? Не успел сказать, сэр, но мы запишем его под именем мистера Грина. Что ж, справедливо. Хоть он и был иностранного происхождения, он, несомненно, гордился бы тем, что умер, получив славное английское имя. Отпустив верного, но недалекого шраба, карплеер возобновил свое бесконечное хождение по юту. Он молча страдал. Страдания эти были его и только его, и прибудут с ним до тех пор, пока орудия корсиканского людоеда не замолчат навсегда. Благодарю за прослушивание. Аудиокнигу озвучил Игорь Фролов в 2023 году.